Глава 11 Когда мы поднялись на первый этаж, схватка уже закончилась. Холл затянуло клубами дыма, повсюду валялись груды обломков. Кое-где вспыхивали языки пламени, однако камень и бетон выдержали удары, и здание выстояло. Уцелели два или три бойца, но они предпочитали держаться от нас подальше. Когда мы оказались наверху, у меня в кармане затрещала рация, я достал ее здоровой рукой. «Да, зонт». «Алекс, наконец, то нашел Лону!» Прибавив громкости, я бросил рацию Лоне. «С тобой хочет поговорить зонд». Лона неловко поймала рацию. «Привет, зонд». «Как ты?» В голосе зонду прозвучало нескрываемое облегчение. «Я в порядке, а что у вас?» «Здесь какое-то сумасшествие», — натянуто произнес зонд. Прямо на моих глазах взорвалась дверь черного входа, и пепел проник внутрь, но... «Алекс, ты меня слушаешь?» Пепло выкурили из здания, он сейчас сражается на западном склоне. Я был занят изучением пути на третий этаж. Сражается с кем? С Големом-богомолом. У Белфаса есть Голем-богомол. В рации раздались отдаленные звуки боя. Голем старается убить пепла, Пепел пытается его расплавить. Кто побеждает? Последовала пауза. Похоже, не тот, ни другой. Я взглянул на часы, у нас оставалось чуть больше десяти минут. «Мы не можем ждать пепла», — решил я. «Я отправляюсь к Белфасу. Лона, зонт на горе, выше по склону. Ты можешь обойти вокруг и...» «К черту!» — сверкнула глазами Лона. «Я иду с тобой». Мгновение я смотрел на нее, затем слабо улыбнулся. «Зонт», — громко сказал я, — «мы отправляемся в логово Белфаса на третьем этаже. Если сумеешь связаться с пеплом, передай ему это». «Подождите, что, оба?» Похоже, зонд был в недоумении. Выключив рацию, Лона кинула ее мне. Мы направились к лестнице. По пути нам встретилось несколько обугленных трупов. Как я уже упоминал, остатки боевого отряда Белфаса предпочитали не высовываться. Казалось, естественный отбор быстро выкосил ряды людей Белфаса. В живых остались те, кто понял, что лучше не связываться с магом. Надо сказать, что подъем по ступеням тоже стал для нас с Лоной настоящим испытанием, Запахи горелой плоти, горелой проводки и дыма смешались в одно тошнотворное зловоние. Последний этаж выглядел роскошно, но безлико, примерно как в дорогом отеле. Толстый ковер устилал центральный коридор. Я посмотрел на стены, обшитые деревянными панелями, и ощутил присутствие вспомогательных магических оберегов. Здесь все оставалось нетронутым, похоже, пепел так далеко не забрался. Я двинулся по коридору, следя за тем, чтобы не попасть в западню. Лона держалась в нескольких шагах позади. Коридор закончился небольшой приемной. Мы с Лоной ворвались в помещение. Напротив нас находились двустворчатые двери, и я догадался, что они ведут в святая святых Белфаса. Окна оказались зашторены, в углу возвышался шкаф, на столах красовались различные сувениры. Шагнув в приемную, я замер, Лона затворила за собой дверь, и нас буквально окутала тишина. Снаружи не доносилось ни единого шороха, перекрытия в приемной были звуконепроницаемыми. Потянулись долгие секунды. «Вообще-то ты можешь выйти», — громко произнес я. Мне никто не ответил. Я поднял пистолет-пулемет так, чтобы раздался металлический ляск. Левая рука у меня ныла, но я справлялся с болью. «Что, если я дам очередь по занавескам?» Шторы раздвинулись, и появилась Мередит. Для человека, находящегося в эпицентре сражения, Мередит выглядела неплохо. Каким-то чудом она умудрилась переодеться, и теперь была в черном, облегающем платье. Ее наряд, пожалуй, произвел бы на меня впечатление, если бы мне было дело до Мередит. Однако все мое внимание было приковано к глазам Мередит, и по ним я понял, как ей страшно. Она была на грани нервного срыва и судорожно хватала ртом воздух, а ее взгляд оказался прикован к дулу пистолета-пулемета. «Я знаю, почему ты здесь», — произнес я. «Белфа составил тебя для подстраховки, и ты должна нас задержать». «Ты согласилась, полагая, что сможешь отсидеться в приемной до тех пор, пока не закончится схватка?» — продолжал я, кивнул на двери. «Ладно, беги, быстро». Если ты задержишься, тебе прикончит пепел. Если встанешь у меня на пути, тебе тоже не сдобровать. Мередит заколебалась, и какое-то мгновение я видел ветвящийся перед ней выбор. Затем она медленно направилась ко мне, глядя прямо в лицо. Я пропустил ее. По-моему, она хотела что-то сказать, но в итоге молча покинула комнату. Мередит миновала лону, даже не взглянув на нее. Серебристое облачко проклятия метнулось к Мередит и втянулась в ее ауру, которая тут же замерцала. Ну, а сама Меридит распахнула дверь и скрылась в коридоре, откуда мы пришли. Посмотрев на Лону, я вопросительно выгнул бровь. «Что еще?» — раздраженно буркнула та. «Крошечный кусочек проклятия ее не убьет, наверное», — добавила она. Я вздохнул и повернулся к Лоне. «А что, если она вернется?» — спросила она. «Не вернется». Двустворчатые двери в логово Белфаса со скрипом распахнулись. Просторное овальное помещение оказалось размером с танцевальный зал. Окна отсутствовали, однако потолок был сделан из стекла и позволял видеть ночное небо. Вдоль стен размещались столы и верстаки, заваленные разнокалиберными инструментами и прочим магическим арсеналом. Тем не менее, ничего лишнего тут не было. Я осмотрелся по сторонам и понял, что если предстоит схватка, укрыться будет негде. В противоположном конце помещения были приоткрытые двустворчатые двери, за которыми я заметил книжные стеллажи, а в середине зала я увидел самый большой ритуальный круг, какой мне только доводилось видеть в своей жизни. Он был тройной. Наружное кольцо из меди, среднее серебряное и внутреннее золотое а между ними были начертаны руны и магические символы. Внутри круга находились три аналоя, образовавшие треугольник, а на них лежали жезл, книга и нож. В центре стоял Белфос. Он переоделся в синюю церемониальную мантию, какие по торжественным случаям используют члены Совета, и с ног до головы выглядел чародеем, творящим заклинания. «Верос!» — пророкотал Белфос, не поднимая на меня взгляд. Правой рукой он водил по строчкам в каком-то фолианте, а левой сжимал переливающийся пурпурный жезл. Надеюсь, ты понимаешь, что стоимость ущерба я вычту из твоего гонорара. Можешь считать это заблаговременным уведомлением о прекращении нашего сотрудничества, усмехнулся я. Белфас недооценил мой пророческий дар. Я просканировал будущее, в котором стрелял в него, но обнаружил, что он без особого труда отразит пули ледяным щитом. «Надо сосредоточиться». «Должен признать», — продолжал Белфас, — «ты доставил мне много неприятностей». «Смешно. То же самое я собирался сказать про тебя». «Я чувствовал, как комната гудит энергией. Ритуал близился к завершению. Я сконцентрировался и разглядел, что главным фокальным объектом является жезл у Белфаса в руке». Жезл обладал симпатической связью со своим двойником, воткнутым в тело Арахны. Когда Белфас завершит ритуал, магические объекты выступят в роли проводников, по которым энергия Арахны перетечет к новому владельцу. Я толком не знал, что это даст Белфосу, но понимал, что Арахна точно умрет. «Хочу тебя спросить», — произнес Белфас, и в его голосе прозвучало легкое любопытство. «Почему тебя...» «Так беспокоят эти создания. Если бы ты просто отдал мне первозданную и паучиху, все разрешилось бы мирно. Белфас, поверь, ты все равно не поймешь, — заявил я. Они же не маги и даже не люди. Но они мне гораздо ближе, чем ты, хотя, конечно, это мало о чем говорит. Лона находилась в приемной, дожидаясь от меня подсказки». Я перебрал различные способы нападения и увидел, что Белфас отражает их в любых вариантах будущего. Разумеется, на ритуал он израсходовал немало магической энергии, однако Белфас еще мог постоять за себя. Но почему же он медленно не атакует меня? Что с тобой развел руками я? Нет желания помериться силой? Белфас вздохнул. На тот случай, если ты не обратил внимания, Верус, вообще-то я занят. Я буду очень признателен, если ты навестишь меня попозже. Договорились? Я сделал два шага вперед, просканировал будущее, и меня осенило. Белфас стоял в магическом круге, который выступал в роли барьера. Но и Белфас не мог провести сквозь него наступательное заклинание. Но если я войду в круг... Я вздрогнул, увидев этот красочный образ. Ого! Я сразу же отправлюсь на тот свет. Да. Воистину магия льда творит с живой плотью страшные вещи. «Алекс», — шепотом окликнула меня Лона, — «я понял, что она собирается предложить использовать против Белфоса сицилийское проклятие». «Ничего не получится», — шепнул я в ответ. «Давай я подойду ближе». «Пока ты снаружи, Белфоса защищает круг», — объяснил я. «А если ты войдешь внутрь, он разорвет тебя на части». «Знаешь, Верус, а я несколько разочарован», — пробормотал Белфус, проигнорировав наши слонные переговоры. «Наиболее сомнительные детали твоего прошлого хорошо известны, но многие мои коллеги недоумевали из-за того, что ты отказался от мысли стать черным магом. А сейчас ты переметнулся на другую сторону, опять?» «Тебе следовало повнимательнее прочитать эти сводки», — выпалил я. Подав Лоне знак оставаться на месте, я начал продвигаться по комнате, настороженно наблюдая за Белфасом, высматривая с помощью моего дара малейшую угрозу. Я ушел, поскольку не желал якшаться с такими, как ты. — И поэтому ты решил поработать на пепла, парировал Белфас. — Право, Верус, ты врываешься в мой замок с черным магом огня, как же ты самонадеянный и упрям. «А кто, по-твоему, погубил больше человек за последние несколько часов, ты или я?» «Думаю, все дело в том, что ты окружил себя целой армией подручных?» «А кто сознательно сделал выбор их убивать?» — возразил Белфас. Он не смотрел на меня, водя пальцем по строчкам в книге. «Знаешь, а ведь у этих людей были семьи. Я терпеть не могу писать письма, где надо выразить свое соболезнование». Ощутив прилив ярости, я с трудом сдержал резкий ответ — Я находился в дюжине футов от Белфаса. До него можно было добежать за считанные секунды, но вдруг я увидел что-то в смежной комнате с книжными стеллажами. Похоже, это была кровать. Да, все верно, я действительно увидел кровать, на которой лежала Рэйчел в больничной пижаме. Она не открывала глаз, у изголовья стояла капельница. И я различил кое-что еще. Я сделал шаг вперед. Предвидение предупредило меня об опасности. Я отпрыгнул назад, и золотистая энергия со свистом вспорола воздух там, где я находился мгновение назад. Споткнувшись, я упал, перекатился на бок и отполз в сторону. Из соседней комнаты донеслась тяжелая поступь. — Прости, что я забыл упомянуть, — усмехнулся Белфос. Твой новый друг Пепел прогнал голема Богомола. В дверях появилось зловещее существо. «Но с чего ты решил, что у меня такой только один?» спросил Белфас в тот самый момент, когда голем выстрелил. Големы-богомолы являются телохранителями членов Совета, и они есть только у самых высокопоставленных белых магов. Внешне голем напоминает молитвенно воздевшего руки вверх гуманоида семи футов роста, сделанного из серебра и золота, и он смертельно опасен. Эта тварь оказалась вооружена двумя клинками и энергетическим проектором с молниеносной быстротой, выстреливающим электрические разряды. Отпрянув от надвигающейся волны огня, я проскочил между выстрелами, совершив движение, на которое я ни за что бы не решился, если бы успел немного подумать». Ударом ноги опрокинул скамью и присел за ней, укрываясь от потока разрядов, просвистевших у меня над головой. Огненный поток прекратился, как только голем потерял из виду свою жертву, однако тяжелые шаги двинулись по кругу, приближаясь ко мне. Выскочив из укрытия, я прицелился в монстра. Хотя голем и богомолы практически неуязвимы перед атакующей магией, удачное попадание может вывести из строя его шарниры или датчики, но мне удалось выпустить всего одну очередь, прежде чем новый шквал огня вынудил меня присесть за скамью. На сей раз голем обрушил второй поток прямо в скамью, точно туда, где я прятался, и я едва успел откатиться вправо. Все свое внимание я сосредоточил на непосредственном будущем, думая только о том, как пережить ближайшую пару секунд. Увы, Я осознал, что Лона вышла из укрытия только тогда, когда заметил ее периферийным зрением. Лона стояла на открытом пространстве, пристально глядя на Голема, и я обнаружил, как серебристый туман неудержимым потоком перетекает на металлическое чудовище. Она находилась в поле зрения Голема, но тот не развернулся к ней, поскольку его примитивная программа не распознала в ней угрозу. Зато в ней распознал угрозу Белфас. Он отдал магический приказ на неизвестном мне языке, и голем остановился с металлическим скрежетом, развернувшись к лоне. С криком, выскочив из-за скамьи, я выстрелил, понимая, что пули не причинят голему никакого вреда, но надеясь, что они привлекут его внимание. Пули рикошетом отразились от металла, а голем, даже не заметив их, продолжал таращиться на новую цель — Первый же залп убил бы Лону, если бы не ее проклятие. Оно настолько опасное, что забываешь главное. Первоначально оно должно было служить защитой, отбирая везение у окружающих и передавая его обладателю проклятия. В обычной обстановке Лона никогда не спотыкается и не падает. Серебристый туман оберегает ее от любых неприятностей, даже таких тривиальных, но когда Голем выстрелил... Она зацепилась за что-то на совершенно ровном полу и растянулась во весь рост. Веер разрядов просвистел у нее над головой. Второй поток также прошел мимо цели, выбив щепу из паркета. Откатившись влево, Лона начала подниматься на ноги, но голем широко расставил свои угловатые конечности, и я понял, что сейчас все будет кончено. Однако ничего подобного не произошло. Внезапно движения голема стали заторможенными, и монстру потребовалось целая секунда, а то и две, чтобы выстрелить. Энергетический разряд вылетел из дула, как в замедленной съемке, постепенно ускоряясь. Когда разряд достиг своей настоящей скорости, лона уже находилась в противоположном конце зала, и огневой поток пробил лишь дыру в полу. Оглянувшись, я увидел в дверях зонда. Прищурившись, он смотрел на Голема. Как только мой магический взор освоился, я увидел, что зонд наложил заклинание. Это было поле замедленного времени, исказившее пространство вокруг Голема так, что для всех окружающих движение конструкции потеряли быстроту. Голем следил за Лоной, но дуло проектора поворачивалось будто в толще воды, и эта задержка вкупе с проклятием лона, гарантировали, что теперь энергетические разряды не попадут в цель. Шальные выстрелы разбивали стоящие на столах пузырьки, лона скрылась из виду. Прежде чем Галем успел переключиться на другую цель, я навел пистолет-пулемет на проектор, проверил будущее, отыскивая слабое место и выпустил длинную очередь, опустошая магазин. Подлетая к галему, пули замедлились настолько, что я мог наблюдать за их траекторией. Ударяясь в ствол проектора, Они выбивали искры. Наконец, удачное попадание вызвало замыкание электрических цепей и по прикладу побежали с треском разряды энергии. Теперь голем двигался за лоной с какой-то задумчивой грацией. Я подбежал к зонду. «Привет!» — выдавил тот сквозь стиснутые зубы, не отрывая взгляда от голема. «Помощь нужна. Отъединив пустой магазин, я вставил новый. Не откажусь». На лбу у зонда бисеринками выступил пот, шутки со временем не детская забава. В противоположном конце зала Лона и Голем играли в прятки. Лона выплескивал на тварь серебристое проклятие. Поскольку оружие дальнего действия вышло из строя, а движения Голема застопорились, ему не удавалось ее поймать пока что. «Долго не продержусь», — пробормотал зонд. У него побелели костяшки пальцев, стиснувших дверной косяк. «Тебе и не придется». Я мельком оглянулся на Белфа, состоявшего посреди круга. Уровень энергии многократно возрос, и я понял, что ритуал вскоре завершится. Я просканировал будущее, чтобы узнать, сколько еще времени у нас осталось, и у меня внутри все оборвалось. «Зонт!» — воскликнул я. «У нас 30 секунд!» «Понял!» — с трудом выдавил зонт. Он дрожал от напряжения. Зато проклятие Лоны действовало все лучше и лучше, то ли потому, что противостоять ему было очень трудно, то ли просто за счет своей мощи. Характерное серебристое сияние вокруг золоченой конструкции усиливалось. Я подождал, отчитывая секунды, и заорал «Лона, сюда, беги!» Удивленно оглянувшись на меня, Лона рванула с места. Голем повернул следом за ней, стараясь не отстать он едва не налетел на стену. Внезапно стена взорвалась с громовым треском. Ударная волна отбросила нас зондом назад, со страшным стоном весь угол помещения обвалился, стены и перекрытия обрушились с оглушительным ревом. Голем-богомол исчез под тоннами бетона, его серебряное с золотым туловище скрылось под обломками». Зал заволокло облаком удушливой пыли, а ворвавшийся холодный сквозняк принес запах обожженной земли. Подняв взгляд, я увидел, что половины святилища больше нет, и над головой чернеет ночное небо. Пепел с хрустом опустился на груду строительного мусора. Посмотрев налево, он увидел Лону, она сидела на корточках с широко раскрытыми глазами. Каким-то чудом ни один упавший камень не попал в нее». Окинув взглядом комнату, пепел заметил Белфеса и вскинул руки. В воздухе взвелись красные языки пламени, которые лишь на миг потемнели, после чего стали разгораться. Спустя пару секунд на них уже было больно смотреть. Воздух наполнился запахом серы. Оторвавшись от фолианта, Белфес увидел новую угрозу, и его лицо исказилось. «Проклятие!» — с отвращением воскликнул он. Раскаленный огненный заряд смог бы расплавить сталь. Если бы я не зажмурился, он ослепил бы меня, но сквозь веки я увидел раскаленный добила луч. Внешний круг противостоял огню не больше одной сотой доли секунды, и когда он рухнул, я ощутил удар, ритуал прервался, и аккумулированная энергия вырвалась наружу. Вокруг Белфиса замерцал треугольный ледяной щит, закрывая мага от огненного луча, Упав на щит, пламя молниеносно превратило его в облако обжигающего пара. Когда последние отголоски грохота затихли, остался только звук капающей воды до шипения пара. Святилище заполнилось туманом. Когда он несколько рассеялся, я различил силуэт пепла. Мак огня стоял на груди обломков и озирался по сторонам в поисках Белфаса. Лона находилась чуть позади. Зонд поднялся на ноги, откашливаясь. «Он его прикончил?» Из тумана вырвался лед. Три отдельных тонких шпиля замороженного воздуха, смешанного с зазубренными осколками. Огонь, щита, пепла превратил их в пар, однако мгновение спустя прилетела новая партия ледяных снарядов. Из тумана вышел Белфас, окруженный сияющим нимбом холодно глубого света. Энергия образовывала кристаллические структуры. Глаза мага светились лазурью, На длинной мантии виднелись обожженные следы, но сам Белфас, похоже, не пострадал. «Пепел!» — бесстрастно произнес Белфас. «Верус, примите мои поздравления. Вам удалось меня разозлить!» «Зонд!» — крикнул я. Зонд удивленно обернулся. Я толкнул его в грудь и отпрыгнул направо. Зонд отлетел к стене. Осколки льда вспороли воздух там, где мы только что стояли. Я находился от них примерно в футе, но холод был настолько сильный, что моя куртка покрылась инеем, а ладони закоченели. Я едва успел пригнуться, уклоняясь от второго удара, и поспешил укрыться за покореженной мебелью. Когда я кинул взгляд на Белфаса, у меня мурашки побежали по позвоночнику. Белфас без особых усилий едва не прикончил нас с зондом. Теперь он занялся пеплом». Им бомбардировал его острейшими ледяными пиками и кристаллическими лезвиями время от времени небрежным движением руки, посылая удары в мою сторону. Пепел отвечал стенами и столбами огня, сжигая удары Белфаса во вспышках энергии. Он держался из последних сил. Вокруг него воспламенялись ножки разбитых скамей. Я увидел Лону. Она притаилась за грудой обломков. «Беги!» Лона колебалась. «Черт возьми! Ученица! Это приказ!» — рявкнул я, перекрывая шум схватки. «Противник тебя не по зубам, уноси ноги!» Лона таращилась на меня, затем вскочила и бросилась на утек, причем в тот самый момент, когда Белфас очередным ударом разрушил ее укрытие. У меня не было ни минуты, чтобы проверить, успела ли она выбраться. Я кинулся в противоположный конец зала, стараясь предстать как можно более трудной целью. «Лезвие льда?» Вышибали из стен осколки бетона. Обжигающее пламя оставляло на камне копоть. Воздух то заполнялся туманом, то полностью выгорал. При малейшей возможности я выпускал в Белфосы короткие очереди, но пули отскакивали от ледяных щитов, не причиняя магу вреда. Теперь я понял, почему Белфас не боялся пепла и Делео. Он сдерживал меня, одновременно заставляя пепла отступать и, по-моему в полную силу еще не выкладывался. Пепел перестал нападать. Молчаливо оскалившись, он приближался к кругу, направив всю свою энергию в огненный щит, спасающий его от смертоносных ударов Белфаса. Но внезапно звуки схватки прекратились. Я выглянул из-за груды обломков, еще недавно бывших верстаком. Пепел стоял в кругу, очерченным Белфасом, Возле него валялись разбитые и расплавленные аналои. Я не осмелился высунуть голову дальше, чтобы посмотреть на Белфаса, но я знал, что он находится подальше. «Ты глупец!» Раз заявился сюда, судя по голосу, Белфас даже не запыхался. «Вы с не смогли справиться со мной вдвоем. На что ты рассчитывал в одиночку?» Пепел промолчал, на кончиках его пальцев плясали языки пламени. «Я смогу убить тебя и в магическом кругу», — спокойно продолжал Белфос. «Просто на это потребуется чуть больше времени». Я услышал хруст мусора у него под ногами. Похоже, Белфас приближался к противнику. «Но я полагаю, что быстро с тобой покончу, Пепел». Белфос поравнялся с дверью в смежную комнату, и я увидел, что он собирается сделать. Рейчел по-прежнему лежала на кровати без сознания, Подняв руку, Белфас направил ее на Рэйчел, и вокруг нее сгустилось голубоватое свечение. Пепел успел загородить собой Рэйчел в ту секунду, когда Белфас произнес заклятие. Лед с громким треском загасил огненный щит пепла. Черный маг упал и покатился по полу. Однако для того, чтобы разбить щит пепла, Белфосу пришлось приложить все свои силы, и на какой-то момент он перестал контролировать меня, Я вылетел из-за своего хлипкого укрытия, сжимая пистолет-пулемет в левой руке, а правую засунув в карман. Белфас развернулся, начиная сооружать щит. Огнестрельное оружие совершенно бесполезно против боевого мага, знающего о нем, но оно способно отвлечь неприятеля. Щит, закрывающий Белфаса, материализовался в воздухе возле меня. Я впечатался в лед, ощутил всем телом смертельный холод и выхватил из кармана клык дракона». Когда Белфас собирался наложить заклятие на меня, я сумел проскочить мимо щита. Прикоснувшись кончиками пальцев к Белфасу, я выкрикнул слово «Команду!». Это было совсем не похоже на тонилирующее заклинание, которым пользуются маги. Обычные врата открывают родственное подобие между двумя точками пространства, образуя портал, по которому можно пройти, и на это требуется время. Сейчас все было по-другому. Только что мы находились в разоренных руинах святилища Белфаса, затянутого пылью и дымом, а в следующее мгновение уже очутились в обширной пещере. И наступила тишина. Щит Белфаса и клык дракона исчезли. Я стоял вплотную к Белфасу, прикасаясь пальцами к его руке. Мы молча смотрели друг другу в глаза». Затем Белфас ударил меня ледяной кувалдой размером с дверь. Я наклонился, смягчая удар, но полностью увернуться от него было невозможно. Если бы удар пришелся прямо в грудь, кувалда переломала бы мне ребра. Но и так у меня перехватило дыхание, я не удержался на ногах и отлетел шагов на 10 на камне. Пока я силился отдышаться, Белфас приблизился ко мне, вытянув руку в мою сторону. Подняв голову, я увидел, как у Белфаса на ладони разгорается смертоносное бело-голубое свечение. «Объясни!» «Быстро!» — произнес Белфас голосом, не лишенным приятности. Я не мог вымолвить ни слова. Судорожно напрягаясь, я старался вернуть к жизни легкие. «Верос!» — продолжал Белфас, не дождавшись ответа. «У меня выдался долгий, изнурительный день. Он говорил негромко, однако сквозь кажущееся спокойствие сквозил едва сдерживаемая ярость. «Благодаря тебе я буду вынужден полностью перекраивать свои планы. И теперь, в довершение ко всему, ты, похоже, перебросил меня из моего святилища. Если ты не объяснишь, где мы сейчас находимся, и каким образом тебе удалось преодолеть мое заклятие, защищающее от тоннелирования, я тебя убью». Я посмотрел на Белфаса в упор, и расхохотался. Я ничего не мог с собой поделать. Я понимал, что Белфас настроен крайне серьезно, но почему-то мне стало настолько смешно, что я никак не мог остановиться. Белфас возвышался надо мной, и я чувствовал исходящую от него лютую ненависть. Он в любом случае не собирался оставлять меня в живых. Я попытался заговорить, но смех и боль в ребрах мне не позволили, лишь после нескольких глубоких вдохов и выдохов Мне удалось выдавить. Никто мне никогда не верит. Сияние вокруг руки Белфоса стало ярче, и он прицелился мне в голову. Даю тебе последний шанс. Неважно, сколько раз! Перестав смеяться, я посмотрел Белфосу в глаза. Обернись. Я неплохо определяю, когда мне лгут. Наверное, то же самое можно сказать и о Белфосе. Полагаю, выражение моего лица. Сообщила ему, что я не блефую. Он резко обернулся. Дракон пристально смотрел на Белфаса. Мне пришел в голову абсурдный образ. Гора, разглядывающая насекомое. Отдам Белфосу должное. Он не застыл от испуга. У него от отхлынула кровь, но реакция мага была мгновенная. Он скинул руки, собираясь наложить заклятие. Дракон прихлопнул Белфаса лапой. Человеческий организм достаточно прочная конструкция, но и у него есть свои пределы. Когда на тело обрушивается нечто размером с городской квартал, движущийся со скоростью курьерского поезда, результат описать трудно. Сломать, разбить и разорвать тут не подходит. Лучшее, что я придумал, это разнести в клочья. Мне в лицо брызнули капли крови. Мы с драконом наблюдали, как мелкие клочья Разлетелись по пещере на площадь целой квадратной мили. Им потребовалось 10 секунд, чтобы упасть на землю. А потом дракон посмотрел на меня своими бриллиантовыми глазищами. «Хм», — сказал я, переведя дух, «а я случайно никак не могу получить еще один такой клык».